Глава третья. Их было человек двенадцать. Двое несли портшес, в нем сидел человек в голубом одеянии. Неизвестно, куда лежал их путь, но мисс Бринклоу все-таки оказалась права. В том, что они появились здесь в эту минуту, угадывалась воля проведения. Конвей двинулся им навстречу. Он шел не торопясь, зная, что спешить на востоке не принято. Подойдя, он остановился с поклоном. К его удивлению, человек в голубом вышел из портшеза, приблизился к нему и протянул руку для рукопожатия. Это был пожилой китаец, седовласый, чисто выбритый, выглядевший весьма импозантно в своих расшитых одеждах. Он внимательно поглядел на конвея и сказал на прекрасном английском языке. «Я из обители Шангри-Ла». Конвей объяснил, как он и его спутники оказались в этих пустынных краях. Китайц слушался вниманием и кивал головой. — Да, это необычайная история, — проговорил он, задумчиво посмотрев на поврежденный самолет. И добавил. — Мое имя Чанг. Представьте меня, пожалуйста, своим друзьям. Конвей был несколько озадачен. Китаец, который прекрасно владеет английским и настаивает на соблюдении строгого этикета британских клубов в далеком Тибете. Такое трудно вообразить. Конвей обернулся к спутникам. Те с изумлением вслушивались в странный диалог. «Мисс Бринклоу, мистер Барнард, он американец, мистер Маллинсон, Моя фамилия Конвей. Мы рады этой встрече». Не менее, впрочем, загадочной, чем наше здесь появление. И мы рады ей вдвойне, мы как раз собирались в путь к вашей обители. Не могли бы вы рассказать, как туда добраться? Я с удовольствием проведу вас сам. Вы очень любезны, но нам неловко причинять столько хлопот. Разве что здесь недалеко, совсем близко. Но дорогу туда найти непросто. И я почту за честь сопровождать вас и ваших друзей. «Чудесно!» — сказал Конвей. «Мы все глубоко вам признательны». Малинсон, угрюмо наблюдавший за этим обменом любезностями, вмешался. Резко и жестко, как офицер на плацу, он сказал. «Мы у вас не задержимся и уплатим за все, как положено. Мы хотим нанять проводников и, по возможности, скорее вернуться в цивилизованный мир». «Вы уверены, что вы вдали от него?» — спросил китаец с подчеркнутой учтивостью, отчего Малинсон просто вскипел. «Я вдали от тех мест, где хочу быть, и все остальные тоже. Мы благодарны за предложенный нам временный приют, но будем еще более признательны, если вы поможете нашему возвращению. Сколько времени потребуется, чтобы отсюда добраться до Индии?» Я не могу этого сказать с точностью. Что же, надеюсь, все можно будет устроить без особых затруднений. Что до здешних проводников мне приходилось иметь дело с этой публикой, и я знаю их повадки. Мы, наверное, сумеем договориться с ними, и они не запросят немыслимых денег». Конве покоробило от этой резкости. Он хотел вмешаться, но Чанг с достоинством ответил. «Смею заверить вас, мистер Маллинсон, что вам будет оказано должное гостеприимство. И в конечном счете вы ни о чем не пожалеете». «В конечном счете!» — маллинсона возмутила эта фраза, но он смирил свой гнев. Их пригласили к трапезе. Угощение состояло из вина и фруктов, что принесли с собой спутники Чанга коренастые тибетцы в бараньих тулупах, меховых шапках и высоких сапогах из шкуры яка. Вино напоминало хороший рейнвейн, а среди разнообразных фруктов были плоды манго, спелые и сочные, таявшие во рту. Конвей задумался, как на подобной высоте можно выращивать фрукты. Потом взор его снова привлекла удивительная вершина. Этот пик был создан для альпинистов. Непонятно, почему ни в одной из множества книг, где путешественники описывают свои странствия по Тибету, он не упомянут. Конвей мысленно выбрал лучший маршрут и начал восхождение. Но Малинсон, обратившийся к нему с каким-то замечанием, вернул его к действительности. Конвей сразу заметил, что китаец внимательно за ним наблюдает. «Любуетесь?» Мистер Конвей. Да, красиво. Как же называется эта гора? Она называется Каракал. Никогда не ней не слышал. А какая высота? Свыше 28 тысяч футов. Подумать только, а кто определил высоту? Как вы полагаете? Дорогой мой, разве монастырь и наука несовместимы? «И монахи не знают тригонометрии?» «Нет-нет, я вовсе так не думаю!» Конвей вежливо улыбнулся в ответ. Вскоре после завтрака они отправились в путь к обители Шангрила. В гору поднимались медленно, выбирая на склоне пологие места. На такой высоте подъем отнимает много сил, поэтому шли молча. Монаху в Портшезе был не страшен утомительный путь, хотя, не уступив свое место мисс Бринклоу, он погрешил против джентльменской этики. Впрочем, трудно было бы представить себе скромную мисс Бринклоу в его роскошном экипаже, за занавесками и под балдахином. Конвей чувствовал себя гораздо лучше, чем его товарищи и он внимательно прислушивался к негромким фразам, которыми обменивались время от времени носильщики Чанга. С трудом понимая их диалект, он все же разобрал, что до обители теперь недалеко. С Чангом он не мог продолжить беседу, даже если бы захотел. Тот сразу, как отправились в дорогу, закрыл глаза и погрузился в сон. Видимо, он мог легко заснуть в любой обстановке. Солнце пригревало. Воздух был прозрачный и чистый, словно неземной. Конвей почувствовал прилив бодрости. Мысль работала четко и ясно. Он хотел поговорить с Маллинсоном, отвлечь его от мрачных дум. Но тому тяжко давался подъем, и он не мог разговаривать. Барнарда тоже мучила отдышка. Мисс Бринклоу мужественно шагала вперед, превозмогая усталость и стараясь не показать, что силы ей изменяют. «Мы добрались почти до самой вершины хребта. Скоро будет легче». «Я однажды долго бежала, чтобы успеть на поезд. И сильно запыхалась, совсем как сейчас», — услышал он в ответ. «Вот так. Один и тот же напиток для некоторых шампанское, а для других — сидр», — рассудил Конвей. «Конвей не опасался больше за судьбу своих спутников, а за свою и подавно». Прожив долгие годы в Азии, он навидался красот. У него было много приключений. Но великолепие Каракала и небывалые события двух последних дней превосходили все, что он мог вообразить. И Конвей шел навстречу неизвестности с душевным подъемом. Между тем склон становился круче. Солнце скрылось в облаках. Даль затянула серебристой дымкой. Высоко наверху гремел гром и грохотали обвалы неожиданно как это случается в горах налетел вихрь дождя со снегом резко похолодало измученные путники промокли до нитки и даже конвию на мгновение показалось что больше ему не сделать ни шагу но тут насильщики остановились и переменили руки значит теперь они пойдут ровной дорогой тибетцы видимо не хотели терять времени и стремились продолжить путь Знаками давая понять, что скоро станет много легче. Но эти заверения сопровождались действиями, которые вызывали некоторую тревогу. Насильщики достали большие связки веревок и начали их разматывать. «Они вроде решили нас повесить!» — через силу пошутил Барнард. «Тибетцы заметили, что конвей привычно управляется с веревками» и, выразив жестами свое высокое уважение, доверили ему решать, в каком порядке идти дальше. Конвей распорядился, чтобы он и Малинсон шли друг за другом. Возглавлять шествие должен проводник. Следом за Малинсоном пойдет еще один. За ними Барнард и мисс Бринклоу, и потом все остальные. Чанг спал крепким сном. Конвей видел, что тибетцы признали его за главного и взял на себя образды правления, тем более, что в юности он занимался альпинизмом и правила восхождения помнил отчетливо. «Присматривайте за Барнардом», сказал он мисс Бринклоу, полушутя полусерьезно. «Постараюсь. Но не вините, если что-то не так. Меня первый раз в жизни связали», отвечала Таня без легкого кокетства. Идти оказалось легче, но место было опасное. По одну сторону отвесная стена, по другую — бездна, где клубился туман. Иногда тропа сужалась, носильщикам приходилось нелегко. Но они ловко орудовали ручками портшеза. Чанг безмятежно спал, словно не ведал об опасности. Тибетцы знали каждый поворот, каждое препятствие и все же заметно повеселели, когда тропа снова расширилась и пошла вниз. Они запели какую-то дикую горскую песню. Мелодия как раз для современного композитора, подумал Конвей, а Масне переложил бы ее на балет. Он снова заговорил с малинсоном пытаясь подбодрить его. «Самый тяжелый отрезок позади», — сказал он, но слова утешения не возымели действия. Малинсон был угрюм и подавлен. Спуск сделался круче. Стали попадаться дельвейсы. И Конвей показал их Малинсону как добрый знак, объяснив, что начинается менее суровая климатическая зона. Малинсон вышел из себя. «Послушайте, Конвей, вы не в Альпах. Неизвестно, к какому черту на рога нас тащат. Нам следует хоть что-то предпринять». Конвей спокойно отвечал. «Поверьте, я знаю из собственного немалого опыта. В жизни бывают ситуации, когда самое разумное — не предпринимать ничего. Пусть все идет своим чередом, как на войне». «На вас напал какой-то философский стих. Вы на себя не похожи. В Баскюле я вас видел другим». «Конечно. Там многое зависело лично от меня». Я мог активно влиять на события. Теперь же у меня нет такой возможности. Мы здесь, потому что мы здесь. И ничего не поделаешь. Вот и весь сказ. Так и себе спокойнее. А вы подумайте, каково нам будет на обратном пути. Ведь мы целый час пробирались над пропастью. Все скрывал туман, но уж это можно было разглядеть. Я тоже разглядел. Вот видите? Простите меня, Конвей. «Воображаю, как я вам надоел своим нытьем, но ничего не могу с собой поделать. Все это крайне подозрительно, и мы идем у них на поводу, они попросту загоняют нас в угол». Пусть так, но там, на месте посадки, нас ждала верная смерть. «Согласен. Однако и это неутешительно. В отличие от вас, мне трудно смириться. Лишь два дня назад мы были в Баскюле, в консульстве». Подумать только, как все с тех пор изменилось. Не могу поверить. Бога ради, не сердитесь на меня. Мне, правда, очень не по себе. Мое поколение не воевало, к счастью. На войне, наверное, я сошел бы с ума. А сейчас все полетело кувырком. Эх, наговорил я вам, совсем потерял голову. Ничего, мой дорогой, ничего. Вам всего лишь 24 года. Не корите себя, что чувства берут вверх над рассудком. Вы держитесь молодцом. Не знаю, как бы я в ваши годы перенес такое тяжкое испытание. Все дико, нереально. Перелет через горы, смерть пилота, потом откуда не возьмись тибетцей. Безумие какое-то, кошмар. Конечно. И странно, и непонятно. Но вам удается сохранять спокойствие. Как? Не сочтите меня циником, но я часто думаю, как вообще нелепа вся наша жизнь и как многое в ней совершенно не поддается разумному объяснению вспомните хотя бы баскюль ради каких то жалких сведений не стоящих ломаного гроша мятежники пытали пленных избивали их до полусмерти а последняя депеша перед тем как нарушилась связь весь мир знал что вспыхнул мятеж и вдруг мы получаем от какой то текстильной фирмы из манчестера телеграмму Они желали выяснить, имеется ли в баскюле спрос на корсеты. Разве не безумие? Поверьте, всюду одно и то же. Просто это безумие многолика. Поглощенные разговором, они не сразу заметили, что дорога снова пошла вверх. Подъем был мучительный. Карабкались покруче из последних сил, еле переводя дыхание. И вдруг тропа выровнялась. Туман рассеялся. Им открылся залитый солнцем простор и удивительный вид на обитель Шангрила. В горах Европы замки суровые и мрачны. По сути дела это крепости. А здесь, у горного склона, радуя взор, расположилось несколько изящных красочных строений под нежно-голубыми крышами. Над ними бастионами вставали серые утесы. А вдали... Лучезарной пирамидой сияла снежная вершина Каракала. Ниже в прозрачной дымке виднелась узкая лощина. Закрытая от всех ветров, она утопала в зелени, и обитель, казалось, взирала сверху на этот благодатный уголок, любуя сим. «Если там живут люди, — подумал Конвей, — то они оторваны от всего света». Единственный путь отсюда — узкая тропа, поднимающаяся по горной круче к Шангрила. На миг у Конвея мелькнуло дурное предчувствие. Пожалуй, страхи Малинсона не так уж беспочвенны, но лишь на миг. Их тут же сменило внезапно нахлынувшее неясное полуосознанное чувство, что вот, наконец, его последнее прибежище. И здесь можно остаться навсегда. Конвию потом было трудно вспомнить в подробностях, как с них сняли веревки, как пригласили войти в помещение, как встретили. Он лишь заметил, что вестибюль, на удивление, просторен, хорошо натоплен и сверкает чистотой. Чанг вошел следом и, не дав никому оглядеться, провел их внутрь здания. — Я должен извиниться перед вами, — учтиво обратился он к своим гостям. В пути вы были предоставлены самим себе. Вся беда в том, что подобные путешествия даются мне нелегко. Я не могу похвалиться крепким здоровьем. Надеюсь, вас не слишком утомил переход. — Мы держались стойко, — усмехнулся Конвей. — Превосходно. Если позволите, я покажу вам ваши покои. Вы сможете принять ванну. Здесь имеются все удобства. Барнард, тяжело дыша, проговорил. «А вот климат здесь не по мне. Никак не могу к нему приноровиться. Но вид из окон шикарный». Он через силу улыбнулся. «Принимать ванну будем по очереди или тут, как в хорошем отеле?» «Я уверен, мистер Барнард, что вы будете вполне удовлетворены». «Будем надеяться», — кивнула мисс Бринклу с чопорным видом. «И затем я просил бы оказать мне честь от обедов со мной». Конвей поблагодарил в столь же выспренней манере. Малинсон, как и Барнард, с трудом приходил в себя. Тем не менее, услышав последний обмен любезностями, он встрепенулся и громким и ясным голосом потребовал. «А затем, если не возражаете...» Мы с вами обсудим, как отсюда выбраться. Что до меня, то чем скорее, тем лучше.